Глава 19. ВАНИКОРО Это ужасное трагическое зрелище, вероятно, не было редкостью для наших подводных мореплавателей. Как только Наутилус вступил в воды часто посещаемых морей, мы то и дело начали встречать гниющие островы потопленных корабельных корпусов, а на самом дне – Прожавели пушки, ядра, якоря, цепи и тысячи тому подобных железных предметов. 11 декабря мы приблизились к архипелагу Туамоту, открытому французским мореплавателем Бугенвилем. Он тянется на 500 лие с востока юго-востока на запад-северо-запад между 13 градусом 30 минутами и 23 градусом 50 минутами южной широты и 125 градусом 30 минутами и 151 градусом 30 минутами западной долготы от острова Дюси до острова Лазарева, Матаива. Этот архипелаг площадью 370 квадратных лье состоит из 60 групп островов, между которыми самая замечательная группа Гамбье, находящаяся под покровительством Франции. Эти коралловые острова медленно, постоянно приподнимаются благодаря неустанной работе полипов и, вероятно, со временем соединятся все вместе. Затем образовавшийся остров сплотится с соседним архипелагом, образовав пятый континент от Новой Зеландии и Новой Каледонии до Маркизских островов. Когда я излагал эту теорию капитану Немо, он холодно меня прервал. «Нужны новые люди, а не новые континенты», — сказал он. Следуя своему курсу, на Наутилус прошел мимо острова Клермонт-Тоннер, самого любопытного острова из всей группы. Он был открыт капитаном Минервы Беллом в 1822 году. Здесь я мог изучить мадрипоровые кораллы, из которых состоят все острова этой части Тихого океана. У мадрипор, которых не надо смешивать с кораллами других видов, мощный известковый скелет. Их строение позволило моему знаменитому учителю Мильн Эдвардсу причислить их к пятому отряду. Эти микроскопические морские животные миллиардами живут в своих келейках. Из их известковых жилищ образуются скалы, рифы, островки и острова. Здесь они образуют кольца вокруг лагуны или маленького острова, внутри атолла, который посредством брешей соединяется с морем. Там они представляют цепь барьерных рифов, подобных тем, какие находятся у берегов Новой Каледонии и около многих островов Туамоту. В других же местах, например, острова Общество и острова Маврикия они поднимаются зубчатыми рифами, высокими отвесными стенами, и глубина около них бывает довольно значительной. В то время, когда Наутилус проходил мимо берегов острова клермонт тонер Я восхищался гигантской работой, произведенной этими микроскопическими зодчими. Эти стенообразные скалы были делом модрипоров класса коралловых полипов, известных под названием мелипоровых, паритов, острей и меандрин. Полипы эти развиваются преимущественно ближе к поверхности и, значит, начинают свои постройки не снизу, а сверху, потому что по мере наращивания постройки опускаются ко дну. Так, по крайней мере, должно быть по теории Дарвина, который объясняет подобным образом образование оттолов. По-моему, эта теория несравненно вероятнее той, которая утесы, горы и вулканы, не достигающие нескольких футов поверхности моря, считают базой для нарастания мадрипоров. Я очень близко мог наблюдать эти любопытные отвесные стены. Зонды показывали в этом месте глубину более 300 метров. В свете наших электрических прожекторов Известь сверкала, как алмаз. «С позволения их чести, — сказал Канцель, — сколько времени заняло образование этих стен?» «Ученые полагают, — ответил я, — что в столетие прибавляется по одной восьмой дюйма». Канцель удивился. «Значит, с позволения их чести, чтобы воздвигнуть эти стены, надо было 192 тысячи лет, да, мой любезный Канцель, что превышает обыкновенное библейское летоисчисление». Образование каменного угля, то есть минерализация до исторических лесов, поглощенных наводнениями, требовало гораздо больше времени. Но прибавлю, что библейский день творения не что иное, как эпоха, а вовсе не промежуток времени между восходами солнца. Тем более, что по самой Библии и солнце создано не в первый день творения. Когда наутилус всплыл на поверхность океана я мог видеть низменный и лесистый остров Клермонт-Тоннер. Его известковую почву, очевидно, оплодотворяли морские штормы и бури. Когда-то какие-нибудь зерна, занесенные ураганом с соседних земель, упали на известковый слой, удобренный разложившимся прахом рыб и морских водорослей, и дали всходы. Кокосовый орех, прибитый волнами, очутился на этом новом берегу и пустил корни. Выросли деревья и остановили испарение воды, образовался ручей. Растительность мало-помалу распространилась по острову. Различные микроорганизмы, черви, насекомые, приплыли на оторванных ветром и унесенных морским течением с какого-нибудь острова стволах. Черепахи начали здесь класть яйца, птицы свили гнезда в молодых деревьях. Таким образом, постепенно развился животный мир — и привлеченный зеленью и плодородием, на острове появился человек. Так микроскопические животные образуют огромные острова. К вечеру Клермон-Таннер исчез из виду и курс наутилуса значительно изменился. Пройдя тропик Козерога на широте 135 градусов, он направился к западу-северо-западу, -западу, проходя все пояса, лежащие между тропиками. Хотя летние лучи солнца были очень жгучи, Но мы не чувствовали сильного жара, потому что в 30 или 40 метрах под водой температура не превышала 10-12 градусов. 15 декабря мы оставили на востоке прелестный архипелаг общества, в том числе живописный Таити. Утром я увидел в нескольких милях под ветром вершины этого острова. Воды у его берегов изобиловали превосходной рыбой, тунцом, альбакором, муреной похожий на морских змей. Наутилус прошел 8100 миль. 9720 миль показывал корабельный лак, когда проходили архипелагом Тонга-Табу, где погибли экипажи Арго и Порто-Пренс и Дюк-оф-Портленд. И архипелагом, мореплавателей, где был убит капитан Лангель, друг Лаперуза. Потом мы увидели острова Фиджи, где дикари убили матросов корабля Юнион, Капитана бюро из Нанта, командовавшего кораблем, красавица Жозефина. Этот архипелаг простирается на 100 лие с севера на юг, с востока на запад на 90 лие и находится между 6 градусами и 20 минутами южной широты и 175 градусом и 179 градусом западной долготы. Он состоит из группы островков, рифов и островов, среди которых самые крупные Витте Леву, Винуа-Леву и Кандибон. Тасман открыл Фиджи в 1643 году. В том же году Таречелли изобрел барометр, а Людовик XIV взошел на престол. Я представляю читателю судить, какое из этих событий полезнее для человечества. Капитан Кук был на этих островах в 1714 году, Касто в 1793 и наконец в 1827 году Дюмон Дюрвиль распутал географический хаос этого архипелага. Наутилус приблизился к бухте Вайлея, к месту ужасных приключений капитана Дилона, того самого, который первый разъяснил тайну крушения кораблей Лаперуза. Эта бухта изобилует превосходными устрицами. Мы поедали их без счета, вскрывая тут же за столом по наставлению Сенеки. Эти моллюски принадлежат к виду Остера ламелоза, который очень распространен на Корсике. Каждая устрица производит до 2 миллионов яиц, и не будь беспрестанных разрушений морских звезд и крабов, поедающих молодых моллюсков, пожалуй, бухта Вайлея окончательно бы обмелела. Если Неду Ленду на этот раз не пришлось каяться в своем обжорстве, то единственно потому, что эти устрицы, сколько их не ешь, не вызывают переедания. Надо съесть их не менее 16 дюжин, чтобы получить 315 граммов азотистого вещества, необходимого для ежедневного рациона человека. 25 декабря на Утилус шел мимо архипелага «Новые гибриды», который был открыт Кевросом в 1606 году, исследован Бугенвиллем в 1768 году и окрещен в 1773 году капитаном Куком. Эта группа главным образом состоит из девяти больших островов, составляющих полосу в 120 лие с севера северо запада на юго-юго-восток, находящемуся между 15 градусами и 2 градусами южной широты и между 164 градусами и 168 градусами долготы. Мы прошли довольно близко от острова Ору. Я смотрел на него в полдень, и он показался мне сплошной массой зеленого леса, над которым возвышался острый утес. Это было как раз в день Рождества Христова, и Нетленд приуныл. Вот Каторгота, говорил он. Такой праздник, а мы гуляем в стальном ящике под водой. Я не видел капитана всю неделю. Но утром 27 декабря он вошел в салон, по своему обыкновению раскланялся и заговорил так, словно видел нас пять минут назад. Я как раз рассматривал по карте путь на Утилуса, когда капитан подошел ко мне, указал на карте точку и произнес одно только слово. «Ваникоро». Это название подействовало на меня магически. «Ваникоро — островки, о которые разбились корабли Лаперуза». «Наутилус идет к Ваникору?» — спросил я. «Да, профессор, к Ваникору». «А я могу посетить эти знаменитые острова, где потерпели кораблекрушение Компас и Астролябия?» «Если вы этого желаете, профессор». «Когда мы будем около Ваникору?» «Мы уже около него. Пожалуйте». Я пошел или, вернее, побежал за капитаном на палубу, и глаза мои жадно впились в горизонт. На северо-востоке виднелись два вулканических острова различной величины, окруженные коралловыми рифами, имеющими примерно 40 миль в окружности. Ближе к нам был остров Ваникоро, которому Дюмон-Дюрвиль дал имя острова поисков. Мы находились как раз перед маленькой гаванью Вану, лежащим на 16 градусе 4 минутах южной широты и 164 градусе 32 минутах восточной долготы. Земля, казалось, была сплошь покрыта зеленью, от берега до самых вершин, над которыми возвышалась гора Капого. Наутилос, пройдя за наружный пояс скал через узкий пролив, очутился в гавани, где глубина была от 30 до 40 сажений. Под зеленой тенью манговых деревьев я заметил несколько дикарей, которые, казалось, были несказанно изумлены нашим прибытием. Они, наверное, приняли черноватую, едва выдающуюся из воды массу на за какое-нибудь китообразное. Капитан Небо спросил меня, что я знаю о крушении Лаперуза. То же, что и все, капитан, отвечал я. А можете вы мне сказать, что все знают? спросил он несколько иронически. Могу. И я тотчас же стал ему пересказывать все события. Вот что известно, капитан. Начал я. Из донесения Дюмон Дервилля Лаперус и его помощник капитан Ланголь были посланы в 1786 году Людовиком XVI совершить кругосветное плавание на корветах «Компас» и «Астролябия» и бесследно пропали. В 1791 году французское правительство, беспокоясь о судьбе этих двух корветов, снарядило спасательную экспедицию в составе двух фрегатов «Поиск и Надежда» которые отплыли из Бреста 28 сентября под командой Бруни Д'Антеркасто. Спустя два месяца узнали из свидетельства Боэна, командовавшего судном Альбермаль, что около Новой Георгии видели обломки разбитых судов. Но Д'Антеркасто, ничего не зная об этом известии, впрочем, довольно сомнительном, отправился к островам Адмиралтейства означенном в донесении капитана Гентера как место крушения Лаперуза. Его поиски были напрасны. Надежда и поиск прошли мимо Ваникору, не останавливаясь, и результат этого путешествия был весьма печален. Оно стоило жизни самому Д'Антеркасту, двум его помощникам и многим матросам из экипажа. Первым нашел следы крушения кораблей Лаперуза старый морской волк, знаток Тихого океана капитан Диллон. 15 мая 1824 года его судно «Святой Патрик» прошло около острова Тикопия из новых гибридов. Там один туземец, подплывший на пироге, продал ему серебристый эфес от шпаги, на котором была вырезана какая-то надпись, и рассказал, между прочим, что 6 лет тому назад он видел на Ваникору двух европейцев, выброшенных на скалы острова после кораблекрушения. Дилон догадался, что дело шло о корветах Лаперуза, исчезновение которых так взволновало весь мир. Он хотел добраться до Ваникору, где, по словам туземца, еще сохранились обломки судов, но сильные ветра и течения помешали его намерениям. Дилон вернулся в Калькутту, там он заинтересовал своим рассказом азиатское общество и ос-индийскую компанию. Судно-поиск было дано в его распоряжение, и он отправился в путь 23 января 1827 года в сопровождении французского представителя. После неоднократных остановок в различных пунктах Тихого океана поиск бросил якорь у Ваникоро 7 июля 1827 года в той же самой гавани Вану, где теперь находится Наутилс. Дилон здесь собрал множество остатков крушения. Инструменты, якоря, блоковые стропы, каменные мартиры, ядра. Обломки астрономических приборов, куски гакоборта и бронзовый колокол с надписью «Сделано базаном» клеймом литейного брестского арсенала и датой 1785. Сомнений больше не оставалось. Дилон продолжал поиск доказательств на месте кораблекрушения до октября. Покинув Уникора, он направился к Новой Зеландии, потом бросил якорь в Калькутте 7 апреля 1828 года и вернулся во Францию, где очень милостиво был принят Карлом X. В то же самое время Дюмон Дервиль, не зная ничего об открытии Дилона, тоже искал место крушения, но совсем в другом направлении. По донесению одного киталова он узнал, что в руках дикарей Луизиады и Новой Каледонии находятся медали и крест святого Людовика. Дюмон Дюрвиль, командовавший Астролябией, вышел в море спустя два месяца после того, как Дилон оставил в Никору, и бросил якорь у Габартоуна. Там он услышал об успешной экспедиции Дилона и еще узнал, что некий Джеймс Гобс, помощник капитана корабля Юнион из Калькутты, дошел до острова, лежащего на 8 градусе 18 минутах южной широты и 156 градусом 30 минутами восточной долготы и видел у туземцев железные брусья и красную материю. Дюмон Дюрвиль, находясь в сомнении и не зная, верить ли этим противоречивым донесениям, решился, однако, идти по следам Дилона. 10 февраля 1828 года Астролябия пришла к Тикопии, где Дюмон Дюрвиль взял себе проводником и переводчиком бывшего матроса, поселившегося на этом острове, и направился к Ваникору. Подойдя к острову 12 февраля и лавируя между рифами, судно только 20 февраля бросило якорь в Гавани Вану. 23 февраля офицеры и матросы обошли вокруг острова и принесли несколько обломков. Туземцы притворились, что не понимают, о чем их спрашивают, и отказались показывать место кораблекрушения. Они вели себя очень подозрительно, возможно, потому что они не очень благодушно обошлись с потерпевшими крушение. Они, казалось, боялись Дюмон думая, что он пришел мстить за Лаперуза и его несчастных товарищей. Однако 26 февраля, предстившись подарками и поняв, что им нечего бояться, туземцы проводили на место катастрофы Жаконо, помощника капитана. Там под тремя-четырьмя сожениями воды между рифами Паку и Ивану лежали якоря, пушки, железные и свинцовые бруски балласта, уже сплошь покрытые известью. Шлюпка и китобойное судно со стролябии направлены были к этому месту, и экипаж не без труда вытащил якорь весом 1800 фунтов, пушку, свинцовую чашку и две медные мортиры. Проспросив туземцев, Дюмон Дюрвиль узнал, что Лепирус, потеряв у рифов острова два корабля, построил из обломков маленькое суденышко, чтобы погибнуть во второй раз. Но где? Этого не знали. Капитан Астролябий воздвиг под сенью мангового дерева памятник в честь знаменитого мореплавателя и его товарищей. Это была простая четырехугольная пирамида, поставленная на коралловом пьедестале. Для его постройки не было использовано ни одного кусочка металла, на который так падки туземцы. Дюмон Дюрвиль хотел тотчас же отплыть, но команда Астролябии была истощена лихорадкой, свойственной этой нездоровой местности. Да и сам он заболел, так что с якоря снялись только 17 марта. Между тем, французское правительство, опасаясь, что Дюмон Дервиль не пошел по следам Дилона, послало к Ваникору корвет Байонес под командой Легуарана де Тромлена, который стоял тогда у западного берега Америки. Байонес бросил якорь у Ваникору спустя несколько месяцев после отплытия Астролябии. Но трамлян не нашел ничего нового и только засвидетельствовал, что туземцы не тронули памятника Лаперузу. «Вот, капитан, все, что известно». «А сейчас знают?» — спросил капитан. «Где погибло третье судно, построенное Лаперузом после крушения на острове Баникоро?» «Не знают». Капитан знаком пригласил меня следовать за ним в салон. Наутилус погрузился на несколько метров под воду, и иллюминаторы открылись. Я кинулся к стеклам и под липкими слоями кораллов, под фунгиями, сифонниками и множеством других полипов среди мелких красивых рыбок, радужных губанов, глифизиодов, диакопий и жабошипов рассмотрел несколько обломков. Железные подпорки якоря, пушки, ядра, форштевень и множество других остатков корабельного снаряжения, которые были покрыты теперь живыми цветами-кораллами. Пока я рассматривал эти плачевные останки, капитан сказал мне. Капитан Лаперус отплыл 7 декабря 1785 года на суднах Компас и Астролябия. Он бросил якорь у батани Бэя, посетил архипелаг общества, Новую Каледонию, направился к Санта-Крусу, остановился у Намука, одного из островов Гавайской группы. Потом суда подошли к неизвестным рифам Ваникоро. Компас шел впереди, около южного берега, сбился с курса, наткнулся на риф и был выкинут на берег. Астролябия поспешила к нему на помощь и села на мель. Первое судно тотчас же разбилось. Второе сидело на мели под ветром и потому еще продержалось несколько дней. Туземцы довольно хорошо приняли потерпевших кораблекрушения. Лаперусы и его спутники обосновались на острове, и из обломков двух больших судов построили одно маленькое. Несколько матросов охотно остались на Маникору. Другие, ослабленные болезнью, отплыли с лаперузом к островам Соломоны и погибли у западного берега острова главной группы. Между мысами разочарование и удовлетворение. — Откуда вы это знаете, капитан? — вскрикнул я. Вот что я нашел на месте последнего крушения. Капитан показал мне шкатулку из белой жести с французским гербом на крышке, заржавленную от соленой воды. Он открыл ее, и я увидел свиток пожелтевшей бумаги, но текст еще можно было прочитать. Это было предписание морского министерства капитана Лаперузу с пометками на полях рукой Людовика XVI. Знаете, профессор, это... «Прекрасная смерть для моряка», — сказал капитан. «Он покоится в коралловой могиле. Я бы желал, чтобы судьба послала мне и моим товарищам такую же смерть».